Вторая группа факторов. Демографические характеристики. А. Пол. Женский больше, чем мужской. При парасуициде. При суициде мужской больше, чем женский. Почти равное количество среди психиатрических пациентов. Б. Возраст. При парасуициде снижается с возрастом. Суицид повышается с возрастом. Снижается среди афроамериканцев, латиноамериканцев, североамериканских индейцев. Фактор В. Расовая принадлежность. Парасуицид, подавляющее большинство цветного населения. При суициде белые чаще, чем цветные. Третья группа факторов. Поведенческие характеристики. А. Когнитивные. первый Стиль. При парасуициде стиль негибкий, возможно импульсивный. Неудовлетворительное решение проблем. Пассивный подход к решению проблем. При суициде аналогичное. Стиль негибкий, возможно импульсивный, неудовлетворительное решение проблем, пассивный подход к решению проблем.